голова 1134. Сердце Эшелона. Сиэр сломала игровую доску, даровала сердце Эшелона и растворилась за горизонтом. Манхао так и сдвинулся с места. Благодаря стимуляции сердца Эшелона, его божественное сознание продолжало стремительно расширяться во все стороны, что вызвало у него сильную дрожь. Сердце Эшелона. Подумал он с блеском в глазах его божественное сознание довольно быстро накрыло область центрального храма, а потом продолжил расползаться по девяти державам. Когда оно проходило через солдат и практиков, те менялись в лице и поднимали глаза на клубящиеся в небе тучи, словно они затмевали небеса и скрывали землю. В центре всего этого находился Манхао, смертные солдаты ничего не видели, но практики, в особенности Фань Дун и остальные, отчётливо видели полупрозрачный ураган, бушующий вокруг Манхао. «Этот ураган был причиной такого странного поведения тучи ветров». «Только не говорите мне, что единственное предназначение этой штуки – усиление и расширение радиуса моего божественного сознания». Хмуро подумал он. Ему пришлось прибегнуть к хитрости, чтобы силой слова одолеть сью и получить сердце Эшелона, однако он не мог заручиться её поддержкой, поэтому назначение сердца Эшелона было ему не совсем понятным. «Оно должно делать практиков Эшелона сильнее». «Хм». Его глаза блеснули. И он без колебаний крепко сжал сияющее сердце эшелона. С усилением хватки он с удивлением обнаружил, что сердце эшелона растаяло в его ладони, исчезнув под кожей, оно превратилось в пять аур, которые застроились по его меридианам Ц. Они двигались раздельно, постепенно заполняя его тело. Четыре из них бесследно исчезли, скрывшись где-то внутри. Осталась только оранжевая аура. Она ударила в его разум, где тут же взорвалась. От этого взрыва из глаз, рта, ушей носа Манхао потекла кровь. Он захрипел, но тут его божественное сознание резко взмыло до небывалого уровня и закружилось вокруг него. В мгновение ока оно накрыло всё в девяти державах. Вскоре божественное сознание Манхао покрывало все горы, реки и даже горы аур державы. Не прошло много времени, прежде чем божественное сознание объяло весь мир сущности ветра. Манхао увидел всё живое, всех практиков. Он видел Цзун Ую со странным блеском в глазах в сопровождении группы практиков в чёрном, На горе Ауры Третьей Державы Мэнхау был обнаружен Император, который тут же изменился в лице. Вдобавок он увидел Линь Цуна, Хэнь Цэн Юй Вэнь Цзяне. Все они сейчас мчались в его сторону, включая разъярённого Дао Небес. С таким божественным сознанием он видел всё, как вдруг у него перехватило дыхание, а оно продолжило расти в пустоту за пределами мира. Там, в чернеющей пустоте, перед ним предстал весь мир сущности Ветра целиком, Вот только сейчас он почему-то поднимался вверх. Мир сущности ветра находился в движении, взлетая всё выше и выше в пустоту. У Манхао голова пошла кругом при виде двух сражающихся огней, которые раз за разом сталкивались друг с другом. В одном из огней находилась парагон грёзы моря в своём неизменном белом наряде. Сражались у нас мужчины средних лет, как две капли воды, похожего на виденную им статуи во время первого подъёма на гору Ауры Державы. Они сражались молча, Но вокруг них царило разрушение. Почувствовав страшную опасность, у Манхау участилось дыхание. Он не посмел послать божественное осознание дальше, ограничившись землями мира сущности ветра. Как я и подозревал, подымал с блеском в глазах. Мир сущности ветра поразила какая-то страшная катастрофа. Я не могу вмешаться, даже если бы и захотел... «Пока создаётся впечатление, будто единственное назначение сердца эшелона позволит мне увидеть больше и дать моему божественному сознанию накрыть весь мир сущностей ветра, и всё же как это должно помочь моей культивации?» Внезапно его пробрала дрожь. «Хм, а это что? Ага, так оно не полностью бесполезно. Накрыв весь мир сущностей ветра, я теперь могу постигать естественные законы и санкции всего мира. Больше мне не нужны печати мира» потому что теперь я чувствую весь мир как единое целое. Теоретически я должен напрямую чувствовать эссенции и естественные законы даже без необходимых печати мира. Всё-таки печати мира – это всего лишь воплощение естественных законов и эссенции мира – сущности ветра». Глаза Манхау ярко заблестели, он сфокусировал силу своего божественного сознания и без промедления приступил к обретению просветления. У него уже имелся определённый фундамент из печати мира девятой, восьмой, шестой и 4 держав, Поэтому он приступил к своему плану более-менее готовым и с помощью божественного сознания начал поиск просветления. Когда его разум затопил гол, он сел в позу лотоса и приступил к работе. Теперь ему было доступно куда больше естественных законов и санкций, чем могла дать ему любая печать мира. Относительно примерно половины из них он уже достиг просветления благодаря имеющимся в его распоряжении печать мира. Теперь со способностью ощутить их как одну большую систему его просветление пошло значительно быстрее. «Всего здесь три тысячи Великих Дао, из них 2700 разбросаны по разным державам, а последние три сотни находятся в Центральном Храме. Если я обрету просветление обо всех трёх тысячах Великих Дао, тогда смогу вобрать в себя второй фрукт Нирваны и стать истинным Всевышним Бессмертным. После этого Дао Небес может не рассчитывать на победу надо мной. В этот момент я по-настоящему возвышусь в мире сущности Ветра». Видя множество естественных законов и эссенций, он без промедления начал их постижение. От него повеялась сильная аура, которая расползалась во все стороны, с каждой секунды становясь все сильнее и сильнее. Колыбящиеся облака постепенно затягивали всё небо мира сущности ветра, это изумило всех без исключения людей, даже Дао Небес затормозил в воздухе и недоверчиво посмотрел на облака. Схватив ближайшее облако, он пригляделся к нему повнимательней. «Это аура Манхао!» Мрачно процедил он. «Тисяча треста Волосы сидящего в позе лотоса Манхау развивались на ветру, в то время как земля под ним содрогалась от мощных толчков. Это была удача, величайший подарок судьбы, который мог дать ему мир сущности ветра. Скорость просветления возросла благодаря божественному сознанию, которое позволяло видеть естественные законы эссанции. Он закрыл глаза, отчего никто не мог видеть задумчивого блеска его глаз. В настоящий момент его раны не имели значения, Ведь его душа с божественным сознанием накрыли все земли вокруг. 1400 санций, 1500 санций. Он обретал просветление с помощью грубой силы, насильно присвоив себе этот подарок судьбы. Он прорывался через границы, установленные в прошлом печатями мира, и шёл к просветлению по никем не протоптанной дорогой. Его аура становилась все величественней, да и скорость обретения просветления постоянно росла. 1600 санций, 1700 санций. В оке бушующей бури находился Мэнхао, мастив рядом с ним, прильнул к земле и свирепо оглядывался по сторонам. Он не собирался подпускать людей к Мэнхао, даже тех, кого он знал. Его массивное тело длиной в 300 метров напоминало маленькую гору, а глаза сияли кровожадным блеском, символизирующим чистейшую резню. В этот момент император Стрети Державы закричал со смесью тревоги и ярости, когда эхо его голоса донеслось до ушей Цзон Уя и остальных, Дзун-Уи едва заметно вздохнул. Он больше не мог оттягивать неизбежное. В ответ на приказ императора жажда убийства практика в чёрном взмыло до небес. Они долго ждали этого момента. Никто из них не посмел и слова сказать, когда Дзун-Уи вмешался в их погоню, но глубоко внутри у них зародилось недовольство. С новым приказом они могли не обращать внимания на Дзун-Уи и отправиться в область центрального храма, где выплеснуть на Манхау всю свою жажду крови. Цзон Уэ последовал за ними, однако в итоге остался в стороне, откуда с надеждой и смесью других эмоций принялся наблюдать за Манхао. Всё вокруг дрожало, пока группа практиков в лучах света растекала небо, все ближе и ближе подбираясь к Манхао. Мастив зарычал и поднялся со своего места, его массивное туловище буквально излучало энергию свирепость, а алые глаза холодно наблюдали за приближающимися практиками в чёрных халатах. Манхао был его хозяином и семьёй. Главной целью в жизни, свои миссии, он видел его защиту. Пёс был готов пожертвовать всем ради него. Такую преданность он демонстрировал ещё с самого иного возраста, с годами ничего не изменилось. «Обить его!» Среди практиков в чёрном трое были быстрее остальных. Они выполнили магические пассы, призвавшие божественную способность в форме огромной ладони, которую они послали в Манхао. Оглушительный рёв мастифа слышали на много километров окрест, Он прыгнул на трёх врагов, подняв прыжком жутковатый ветер. Одним взмахом лапы пёс разбил божественную способность, а потом раскрыл пасть, словно собираясь проглотить всю троицу разом. Трое практиков поменялись в лице и беспромедленно бросились бежать. Один из них немного замешкался, поэтому тут же угодил впасть к мастифу. Послышался противный хруст, который перекрыли леденящую душу крики. Вопли оборвались, когда мастиф проглотил его. Излучая враждебность, пёс встал рядом с Манхао и с холодной свирепостью посмотрел на людей в чёрных халатах. В этот момент разом Манхао опять затопил гул, а его аура стала ещё величественней. Он только что обрел просветление о 1800 эстанциях.